Глава 27. Когда телу задают вопрос, выбирались снова через окно, выходящее на задний двор. Честно говоря, я до сих пор не был уверен, что это лучший способ не привлечь к себе лишнее внимание, но через главный зал корчмы идти точно не стоило. Наверняка там ошиваются согледатые. Не волков, так кардинала, а учитывая, что у от них далеко не вооруженный нейтралитет с другими, то люди святоши вполне могли бы предупредить этих уродов. «Слушай, а куда опять делся Ансельм?» — поинтересовалась у меня Айлин, но я ответа не знал так, что просто пожал плечами. «Он пошел искать выживших» ответил за меня Бернард, хочет собрать оставшихся магов и организовать сопротивление до того, как наши враги нападут на город. И он тебе так просто об этом сказал? Удивленно уставился я на бывшего капитана. Нет, равнодушно пожал плечами Бернард, я попросил Роберта последить за ним какое-то время. Надо признать, справился он неплохо, так вот. Ансельм встречался с кем-то из города перед тем, как исчезнуть, и из разговора с ним нашему барду удалось довольно многое узнать. Например, в один голос сказали мы, Сайлен, например, что было нарушено какое-то соглашение, и именно это стало причиной нападения на здешнее отделение гильдии. В этом незнакомец обвинял Ансельма. В ответ на что тот утверждал, что все идет так, как должно, и что жертв в их деле в любом случае избежать нельзя, но цель их полностью оправдывает. «Звучит более чем зловеще», — хмыкнул я. «Ага», — добавила Айлен, — «не хотелось бы оказаться в числе этих необходимых жертв». «Я уже говорил, нужно избавиться от него». Пожал плечами Бернард. «Чем скорее мы это сделаем, тем лучше для нас же. В конце концов, до столицы мы можем добраться и без этого мешка с дерьмом, притягивающего к нам неприятности. Да и стоит ли вообще туда идти? Слухи оттуда идут совсем недобрые, да и эта гильдия...» «Мы все уже видели, что они даже себя защитить не могут. Что уж тогда говорить о нас?» «Там посмотрим», — отмахнулся я. «По правде сказать, Бернард во многом был прав. Чем дальше мы заходили, тем меньше Ансельм внушал доверие. Его рассказы о корпорации, волках, гильдии оцифрованных игроков все больше напоминали какую-то нелепую сказку» или банальную пропаганду, которую он пытался запудрить нам голову. Зачем? Ахер его знает. Быть может, мы тоже лишь еще один расходный материал, который можно пожертвовать ради достижения этой самой цели. Более того, очень на то похоже. Но, как всегда, остается одно большое «но». Мне все еще нужно узнать, «Кто такой этот Роланд? Почему меня к нему отправила таинственная записка, выданная мне неким доброжелателем в самом начале моего пути? И почему меня так настойчиво пытаются убить? А без Ансельма это не выйдет, по крайней мере, пока». На улицах вновь было по-необычному пусто. Не было видно ни стражи, ни спешащих на рынок крестьян, ни обычных зевак, шатающихся туда-сюда. Лишь густая тяжелая тишина, нарушаемая лишь тоскливым завыванием дворовой собаки где-то вдалеке, все это наводило на очень тревожные мысли. «Опять что-то случилось?» — поинтересовалась Айлен. «Не знаю», — покачал головой Бернард, — «мне об этом не доносили. На страже нигде не видно, так что рискну предположить, что снова что-то случилось в верхнем городе. Может, новые столкновения. В любом случае нам оно только на руку». «А вот в этом я сомневаюсь. Если стражи сейчас нет во всем нижнем городе, то это лишает нас одного из козырей» можно сказать, самого главного козыря. Если вторая группа не сможет позвать стражу, это сильно снижает наши шансы выйти из всей этой авантюры целыми и невредимыми. Но альтернативы у нас нет. Сегодня единственный шанс схватить посредника, отвечавшего за нападение от твари, второго такого уже не будет». На торговой площади тоже никого не было. Даже патруль стражников, обычно следивший за порядком, на ней сейчас куда-то подевался. Может, это дело рука Ансельма? И если так, то лучник нам знатно поднасрал, пусть того и не желая. В конце концов, он же не мог знать о наших планах. Или мог? Дальше шли проулками. Конечно, от верхнего города к восточным воротам Нижнего тянулась широкая дорога, но показываться там сейчас было не слишком разумно, особенно учитывая весьма странную обстановку. «Есть еще одна вещь, которую неплохо бы обсудить», — внезапно нарушил молчание Бернард, — «к делу не относится». «Давай», — кивнул я. Занять мозги и уши все равно было нечем, не прокручивать же в очередной раз политический расклад нашего маленького пасьянца, пытаясь в него встроить Ансельма и все, что с ним связано. «Есть еще одна вещь, которая поможет тебе вести отряд», — продолжил бывший капитан. «Жалование, крыша над головой и жиротва – это, конечно, хорошо, но недостаточно, чтобы сплотить людей. Нужны еще две вещи – традиции и цель». «Начнем с традиций», – кивнул я, нервно оглядываясь по сторонам. «Почему-то у меня возникло чувство, будто за нами следят. Воображение разыгралось. Хер его знает». Нет, покачал головой Бернард, начнем со снов. Зачем все это, по-твоему, нужно? Ну, не знаю. Я почесал бороду и снова нервно оглянулся. На секунду показалось, будто какая-то размытая тень скользнула в боковой проулок. Зараза! С этими нервяками я точно рано или поздно протеку крышей. Наверное, чтобы как-то сблизить отряд. «Верно, да не совсем», — хмыкнул бывший капитан. «Отчасти ты прав, но заходить надо с другой стороны. Что традиции, что общая цель нужны для того, чтобы привязать бойцов к нашей веселой компании. Как бы это поточнее-то сказать?» чтобы у них не возникло мысли в один прекрасный момент свалить, прихватив с собой что-нибудь ценное. «А нужно ли?» – пожал плечами я. «Вроде насильно мы никого не удерживаем». «Это хорошо и правильно», – кивнул Бернард. «Но как ты думаешь, сколько у тебя в отряде останется человек, когда запахнет действительно серьезной заварушкой?» «То есть ты хочешь сказать, что вот то, что происходит сейчас, несерьезное? Айлин скрестила на груди руки и чуть было не сожгла взглядом бывшего капитана. Тот лишь неодобрительно покосился на меня, мол, «Ну и нахрена ж ты ее опять с собой потащил? Опять ведь мозги сношать будет!» Я лишь молча покачал головой, как бы говоря в ответ чтобы не влипло в неприятности, из которых нам снова пришлось бы ее вытаскивать. «Для парней нет. Стычка с плохо вооруженным отрядом, из которой все вышли живыми, прогулка ночью по городу, где тварь просто пощекотала всем нервы». «Равнодушно», — ответил Бернард. «А что насчет двух сотен человек, желающих нашей смерти? Что насчет кардинала?» который спит и видит, как бы спалить нас на костре или растянуть на дыбе. Что насчет вас?» Перебил девушку бывший капитан. «Парней пока что не касается ни ваша война с волками, ни разборки с орденом пылающего клинка. Об этом-то я и говорю. Те стычки, которые уже произошли, не более чем раздражающие мелочи». «Одну мы успешно разрешили силой оружия, а из другой своим красноречием нас вытащил Генри. Но как думаешь, когда нас по-настоящему прижмет?» Бернард пристально посмотрел на меня. «Сколько людей останется в твоем войске?» «Ну... Ни одного!» — отрезал бывший капитан У парней нет ни желания, ни нужды подыхать за вас на вашей войне. Как только нас серьезно прижмут, они похватают свои монатки и разбегутся кто куда. Нас же просто перебьют, как шелудивых псин. Не знаю, как вы, а я все еще хочу пожить на этом свете, так что ситуацию нужно исправлять». «Ладно, — убедил, — кивнул я, — надо признать, капитан был действительно во всем прав. Мне ведь и вправду до сих пор в голову не приходило, почему за мной люди идут, какие мотивы ими движут и заставляют соваться вслед за мной в самое пекло. Уж точно не жалование, оно не стоит даже риска собственным здоровьем». «Они думают, что ты фартовый». Будто бы, прочитав мои мысли, ответил Бернард, «Везучий сукин сын, если по-простому. И пока тебе будет переть, они будут продолжать за тобой идти. Но везение не бывает вечным, так что не стоит на него уповать. Как показывает жизнь, госпожа Фортуна любит поворачиваться к тебе пятой точкой именно в тот момент, когда она больше всего нужна». «Ладно, ближе к делу. Начнем с традиций». Капитан задумчиво почесал заросшую на щеку. «Тут на самом деле нет ничего сложного. Периодические совместные попойки, построения, тренировки, развлечения. Мы должны выстроить жизнь солдата так, чтобы каждый следующий день для него был более-менее предсказуем» создать у него ощущение стабильности здесь в отряде тогда как вне его непредсказуемый и быстро меняющийся мир под который почти невозможно подстроиться со временем они и сами в это поверят и мысль о том чтобы нас покинуть станет скорее пугающей нежели притягательной несмотря на глубину той жопы в которую мы залезем с этим ясно Более-менее кивнул я, не совсем понимая, каким образом можно все это воплотить и в жизнь с нашим-то графиком. «Теперь насчет цели», — продолжил Бернард. «Тут все проще и в то же время сложнее. Обычно у отряда наемников цель одна — разбогатеть. Это значит брать контракты пожирнее, но не особо опасные, не лезть на рожон» пиздить все, что плохо лежит, и вообще всячески обогащать свои кошельки. Говоря проще, сугубо материалистическая цель, кивнул я. «Вроде того», — согласился Бернард, — «и это не то, чтобы совпадает с твоим походом в столицу. Есть и другой вариант». Отряды странствующих рыцарей, например, не гоняются за монетой. Они ведомы высокими идеями помощи слабым, угнетенным, ну и прочей похожей херней. Такое нам тоже вряд ли подойдет. Для этого нужны люди определенного склада ума и характера. Отчасти под эту роль подошли бы люди Дельрина, но все равно нет». Даже им, чтобы поверить в похожую бредятину, нужны были кристаллы, на которых они прочно сидели. «А еще варианты есть?» — поинтересовался я. «Честно говоря, оба предыдущих меня не особо устраивали. Первый слишком уж расходился с моими собственными целями, второй казался и вовсе нереализуемым. Будет, если придумаешь», — ухмальнулся бывший капитан. «Теперь это твоя головная боль. Главное, помни, люди должны четко понимать, ради чего они рискуют своими жизнями». «Да уж, только такого геморроя мне сейчас и не хватало. Но Бернард прав. Отряд нужно спаивать. Это одна из основных задач у командира, если он, конечно, и дальше хочет быть командиром». Впрочем, над этим у меня еще будет время подумать. А пока надо сосредоточиться на... Внезапно перед глазами вновь всплыли строчки лога. Навык полководец достиг 16 уровня. Получено 50 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 140 опыта. «Что ж, неплохо, что такие вот разговоры дают не только пищу для размышлений, но и вполне себе материальный профит. Знать бы, на что еще этот навык влияет? На количество людей, которых можно взять в отряд? На их лояльность? На размер, до которого можно ужать их жалования?» «Надо будет поинтересоваться у Ансельма, как тут справку вызывать, чтобы хотя бы более-менее представлять, что именно я прокачиваю». «Почти пришли», – встревоженный голос Бернарда оторвал меня от размышлений. «Сейчас придется выйти на главную улицу». «Ей лучше проскочить побыстрее. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание», – кивнул я, еще раз оглядываясь назад – На этот раз ничего странного там не наблюдалось, ни теней, ускользающих в соседний переулок, ни зевак, подозрительно пялящихся в нашу сторону вот только. Ждем вторую группу, поинтересовался Турпо, удобнее перехватывая Секиру. С самого выхода здоровяк был необычайно молчалив. Я даже успел забыть, что он вообще идет с нами. Нет, возразил я. Они знают, что нужно делать, а вот цель может в любой момент свалить. Так что вперед. Вывалившись из тесного провонявшего навозом и трухлявым деревом проулка, мы трусцой побежали вперед к восточным воротам нового города, туда, где возле самой стены выселся полуразвалившийся силуэт старого зердового амбара. На самом краю зрения как будто вновь показалась какая-то тень. Я хотел повернуть голову, посмотреть, но в этот момент чуть было не улетел носом прямо в плотно утоптанную дорожную грязь. Стражи на воротах тоже не оказалось, несмотря на то, что их створки были распахнуты настежь. «Недоброе у меня предчувствие». — хмыкнул Тур, глядя на вьющуюся меж полей дорогу. — У меня, по правде сказать, тоже. Стражи нет. Ощущение, что за нами следят, никуда не делось. Радовало одно. Вторая группа бойцов во главе с Делерином наконец-то показалась на главной дороге. Хотя бы с ними ничего не случилось. — Может, проведем разведку хотя бы ближайшего квартала? — предложил Бернард. «Ага, пару человек поставим сторожить этого засранца, а оставшиеся два прочешут все дома в округе. Нет у нас на это ни людей, ни времени. Идем!» – Скомандовал я, направляясь к полуоткрытой двери амбара, за которой клубился пыльный густой сумрак. Внутри царила разруха. Возле стен лежали груды какой-то сгнившей рухляди, обвалившиеся балки перемешались с обломками старых досок, торчащих из серых куч заплесневелой грязи, которые когда-то были зерном. Да уж, а мне казалось, что на севере голод. Да в том же Демерворте за такое отношение к дефицитной жратве Кметы самого виновника торжества бы схорчились с потрохами в буквальном смысле, а тут... Впрочем, этих земель война почти не коснулась, да и зерно могло пропасть из-за какой-нибудь заразы. Возле дальней стены на груди ящиков сидел закутанный в плащ человеческий силуэт. Похоже, это и есть наш клиент. «Идем!» — скомандовал я, поудобнее перехватывая меч и направляясь прямо к незнакомцу. — Не будем разочаровывать нашего нового друга. — Вы и не разочаровали! — послышался сухой скрипучий голос. Фигура одним ловким движением спрыгнула с бочек и откинула назад капюшон. В темноте трудно было что-либо разобрать, но мне наш друг показался на удивление уродливым. Его лицо пробороздили четыре здоровенных бугристых шрама, кончик носа отсутствовал, вместо него чернели провалы ноздрей, часть губы была выдрана когтями, на обнажившейся челюсти витнелся раскрошившийся зуб, в глубоко запавших глазницах блестели белесы, ничего не выражающие будто бы рыбьи глаза». «Я именно вас здесь и жду!» Дверь позади нас скрипнула. Раздался топот тяжелых ботинок. В амбар валился десяток бойцов с фальшионами на изготовку. Их черные гамбизоны украшала алая голова оскалившегося волка. Из обломков ящиков показалось четверо человек, вооруженных взведенными самострелами. А из забочек, на которых совсем недавно восседал посредник, вышли еще пять фигур. Ни людей, ни времени говоришь, сплюнул Бернард, поудобнее перехватывая клинок и нервно оглядываясь по сторонам. Что будем делать? Спросила Айлин, судорожно вцепившись в кинжалы. Убивать! мрачно оборонил Тур. А вот это у вас выйдет вряд ли! Внезапно одна из пяти фигур, появившихся за спиной у посредника, вышла вперед и откинула капюшон. Поначалу я не понял, кто это. В темноте было трудно разобрать. крисала черкнуло о кремень. На пол высыпался сноп ярко-оранжевых искр. Некоторые из них задержались на промасленной тряпке факела, над которой тут же заплясали язычки пламени. Мрак отступил. «И мы увидели...» «Погоди!» Тур от неожиданности даже опустил свой бродекс и сделал шаг вперед. «Это случаем не та курва, которую мы не дали, как сегодня днем отволокли к старости!» «Она самая!» — кивнул Бернард. «Томаш, сука!» «Он вас всех сдал!» Гадко ухмыльнулась Мелисса на свою жизнь и должность. В отличие от вас он прекрасно понимает, куда ветер дует и кто вскоре будет править этим городом, и кому не стоит переходить дорогу». Девушка прошлась взад-вперед, поигрывая кинжалом. «Мне вот что интересно, на что вы надеялись, заявившись сюда?» «Да пошла ты!» — сплюнул я затравленно, озираясь и пытаясь продумать хоть какой-нибудь план дальнейших действий. Девушка хищно оскалилась и прошипела. «Когда телу задают вопрос, тело на него отвечает».